Глава 6. Наполовину прав. Я кричу сам на себя, когда больше ни с кем ссорится. Я не проиграю, не выиграю, а если ошибусь, то уже наполовину прав. Я знаю, чего хочу, но я буду парализован. Я не проиграю, не выиграю, а если ошибусь, то уже наполовину прав. Май 2101 года. Москва. В космопорту Петю встречал усиленный кортеж охраны во главе с Сергеем Саксоновым. Хотя сам Гадунов по привычке называл его просто Сакс. "Пётр Сергеевич", кивнул начальник охраны. "Быстро добрались. Помогли хорошие люди", резко бросил Петя, усаживаясь на заднее сиденье своего глайдера. Сакс занял место напротив, рассказывая, что произошло в деталях. 6 часов назад уборщица в апартаментах вашей сестры заметила кровавые разводы рядом с дверью в её квартире. Она вызвала охрану, те обнаружили двух телохранителей Алисы. Их зарезали, номер перевернули вверх дном, а саму девушку похитили. Приехавший отдел расследований собрал все улики, какие смог, и опечатал номер. Сразу после этого о произошедшем сообщили мне. Есть хоть какие-то намётки? Кто похитил, зачем, как это произошло, где, блять, была охрана жилого комплекса? Всего несколько часов прошло, Пётр Сергеевич Сакс покачал головой. Никакой официальной информации не поступало, но я договорился с начальником следственного отдела. Он отправил мне всё, что им известно, и был совсем не против, чтобы мы сами обследовали место преступления. Похитители не звонили? Нет, пока никакого контакта. Думаю, они подождут около 24 часов, прежде чем связаться с вами. Откуда такая уверенность? Я участвовал в операциях по освобождению заложников. Большинство из них были похищены при схожих обстоятельствах, и каждый раз похитители выжидали сутки, тянули время, чтобы клиент, прошу прощения за такую формулировку, дозрел, и на него было проще воздействовать психологически. Вот как. И каковы твои рекомендации? Я знаю, что вы очень не любите, когда я так говорю, но Пётр Сергеевич, сейчас очень важно сохранять самообладание. Яростью делу не поможешь, а вот трезвый расчёт и рассудительность пойдут вам только на пользу. Петя смерил начальника семейной охраны тяжёлым взглядом, но спорить не стал. Вероятно, умом он понимал, что Сергей прав. Первым делом я хочу побывать в квартире Алисы, заявил Гадунов. Именно туда мы и едем. С вами также хотел поговорить ваш отец, но он сейчас не в самом, скажем так, бодром расположении духа. После того, как мы закончим осмотр квартиры, я с ним встречусь, кивнул Петя. А что насчёт твоих людей на улицах? Я закину удочки среди всех, кто хоть как-то связан с вашей семьёй. Если хоть кто-то из них что-нибудь узнает, нам тут же об этом сообщат. Гадунов кивнул и, погрузившись в невесёлые мысли, отвернулся к окну. Его сестра была ли не единственным человеком, которого он по-настоящему любил за всю свою жизнь. И сейчас, когда её похитили некие неизвестные уроды, Пете хотелось лишь одного вернуть Алису целой и невредимой. А уж потом он заживо освежует тех, кто решился на столь глупый шаг. Остаток пути Годунов провёл, изучая информацию, которую с ним любезно поделился один из следователей местного отдела расследований. Припарковавшись напротив элитной высотки, Сакс вышел из глайдера, открыл багажник и, забрав оттуда небольшую сумку, направился к входу. Петя, не дожидаясь, пока один из охранников откроет ему дверь, пошёл следом за начальником охраны. За огороженную высоким забором территорию их пустили без всяких проблем. Стоило лишь системе безопасности просканировать нейрочип Гадунова. Широкими, отрывистыми шагами он направлялся к высоким стеклянным дверям. Там его уже ожидали охранники жилого комплекса и явно обеспокоенный администратор, которому не повезло сегодня оказаться на работе. Заметив, что прибыли гости, он прищурился и, получив данные из системы безопасности, сделал несколько шагов навстречу. "Господин Гадунов, мы рады приветствовать вас. Заткнись. Ледяным тоном перебил его Петя. Учитывая, по какому мы здесь по поводу радуйся, что я не выбил тебе зубы, веди к начальнику охраны быстро. Покосившись на охранников на входе и не думавших перечить Гдунову, администратор, которому даже не дали представиться, потупив взгляд и понимая, что возразить нечего, повёл рукой, приглашая Петю и его свиту за собой. Прибывшие оказались в просторном холле, достаточно неплохо обставленном. Дорогие ковры на полу, хрустальные люстры, несколько кожаных диванов, расставленных в соответствии со строгой геометрией помещения, отделка стен дорогим деревом. В зале оказалось несколько человек. По левую руку тянулась стойка регистрации, но администратор повёл Годунова чуть дальше и отперев неприметную дверь, пропустил его в служебное помещение. Петя вошёл первым, за ним Сакс, трое телохранителей и лишь потом сопровождающий Один из охранников остался снаружи. По узкому коридору они прошли к кабинету начальника службы безопасности, и Петя, не удостоившись даже постучать, распахнул дверь. Тот сидел в глубоком кресле и что-то разглядывал на внушительном экране. При виде посетителя полный мужчина вздрогнул. "Господин Гадунов", кивнул он, старательно отводя взгляд. "От лица нашего комплекса я Петя не дал ему возможности закончить фразу. Коротко замахнувшись, он наградил толстяка резкой зуботычной, заставив того сесть обратно в кресло. Затем, опёрся на стол, и пристально посмотрел на человека, запрокинувшего голову. Сотрудник комплекса явно был напуган. Как меня зовут, вы знаете. Почему я здесь оказался тоже? Мне не нужны ваши извинения и соверения. Мою сестру похитили из здания с самой современной системой безопасности, как писали в вашей сраной рекламе. Проблемы в вашей организации, я гарантирую, так или иначе. Но если не хотите оказаться в числе первых наказанных, начинайте рыть носом землю прямо сейчас, без лишних слов, это ясно? Дождавшись кивка Пети, продолжил. Как только мне стало известно о случившемся, я направил в местному отделу расследований запрос. Они уверили меня, что примут все возможные, чтобы найти мою сестру и её похитителя. Но капитан Снегирь был совсем не против, чтобы я ознакомился с местом преступления и сам изучил все улики. Также он заверил меня, что сотрудники комплекса окажут всяческое содействие в моём расследовании. Итак, начнём. Мне нужен полный доступ к сети здания. Также мои люди опросят персонал, работавший здесь в это время. Сотрудников можете присылать прямо сюда. Начинайте через полчаса. Сергей, он указал на Сакса, а смотрит апартаменты моей сестры. Проводите его туда. Толстяк прекрасно знал, что спорить с Гадуновым бесполезно. В силу своей работы он также знал о жильцах дома и их родственниках всё, что те позволяли ему знать. Так что сомнений в том, чей это сын и что он на самом деле может устроить, у него даже не возникло. Мужчина махнул рукой и направился к выходу. Перед этим выведен на проекционный экран: "Терминал доступа к внутренней сети жилого комплекса". "Располагайтесь", буркнул он и покинул помещение. Сакс попросил начальника охраны подождать его в холле, и когда он удалился, повернулся к Пете. "Я всё-таки следователь. Что мне искать?" Тут уже расположился за экраном и подключил своего спутника к сети. Я загружу в номер голограмму, составленную системой безопасности. Посмотрим, как всё произошло. Ты мне нужен там лишь как дополнительный параглас. Вы, двое, он обратился к молчаливым телохранителям. Идите с ним. Сакс не стал спорить и покинул комнату. В холле его ждал всё так же нервничающий начальник охраны. Следуйте за мной, попросил он и пошёл к лифту. Апартаменты Алисы оказались на последнем этаже здания. Внутри ожидаемого никого не оказалось. Мал того, помещения оказались запечатаны, и дверь поблёскивала голографической лентой красного цвета. Но лишь до того момента, пока Сакс не оказался рядом с ней. Перед этим ему на линзу пришло оповещение от Гадунова о том, что блокировка снята. Но ещё несколько секунд Сергей разглядывал кровавые полы на стене. Первый труп нашли здесь, прямо за дверью. Убийца умудрился подобраться к нему, не привлекая внимания, а затем затащил труп в квартиру. С тех пор, как тут побывала полиция, мы никого не впускали, пояснил толстяк, проходя внутрь. Сакс последовал за ним. Три помещения: спальня, рабочий кабинет и гостиная, плюс огромная ванная комната. Из широких окон открывался неплохой вид на окрестности. Площадь Небольшой парк и несколько окружавших комплекс кварталов. Комнаты были отлично обставлены, но разбрызганная по всем апартаментам кровь и поломанная обстановка изрядно портили вид. Где нашли второго убитого, спросил Сакс. Начальник охраны указал на диван посреди гостиной. Он был залит кровью, которая пропитала некогда белоснежную обшивку. Он лежал здесь, но отдел расследований забрал тело. Оба тела Они обследовали место преступления и запечатали апартаменты, велев ничего не трогать. Сакс прошёл по комнатам, стараясь не наступать в кровь. Толстяк, не решаясь мешать Сергею, остался возле двери, как его бы охранника. Пётр Сергеич, Сакс вызвал его по внутреннему каналу связи. Нашли что-нибудь? Сейчас узнаем, бесцветным голосом откликнулся тот. Загружаю данные с камер на голопроектор. Через пару минут на диване появилась голограмма убитого. Он лежал, раскинув руки и запрокинув голову на спинку. За ней были видны обрывки силуэта убийцы, но очень расплывчатые. Судя по его расположению, преступник, закончивший свою работу, собирался уходить. Сакс попытался разглядеть его лицо, но это оказалось невозможным. В пересланном ему отчёте отдела расследований было сказано, что после нападения убийца взорвал ДНК-бомбу и стёр большую часть данных с камер И секи. Хорош, ничего не скажешь. Гадунов, похоже, подумал о том же. Он профессионал, заметил Петя. Стёр почти все следы. Сыщики пока не смогли даже точно определить, как ему удалось незаметно покинуть здание. Его нейрочип был изолирован, помимо всего прочего. Сейчас проматываю запись произошедшего в обратном порядке. Смотри внимательно. Голограммы пришли в движение. Неизвестный начал своё движение в обратном порядке от двери. У него на плече покоилась хрупкая фигурка, явно бессознание, если учитывать, что она лежала совершенно неподвижно. Положив её на пол возле окна, преступник вернулся к дивану. Вот тень Неизвестного отнимает руку от горла второго охранника. Тот медленно встаёт с дивана. Тень убийцы обходит его, наносит несколько ударов, видимо, коротким клинком в грудь. Ещё мгновение, и охранник пытается выстрелить в нападающего, но тот даже не шевелится. Голограммы перемещаются по комнате, отходя от дивана всё дальше и дальше. Обмен несколькими ударами, пара выстрелов, убийца падает на кофейный столик и нелепо поднимается с него, нарушая все законы физики. Охранник задом наперёд бежит к входу, убийца поднимает девушку с пола. Голограммы подёрнулись рябью и исчезли в спальню. велил Петя. Сакс вошёл в другую комнату. Преступник задумно переднесёт хрупкий силуэт Алисы к кровати и укладывает его обратно. Затем она взмахивает рукой, будто пытаясь отбиться, и тут же успокаивается. За секунду до этого тень медленно появляется рядом с девушкой, а затем отходит, возвращается в гостиную, опускает на пол возле входа неожиданно появившийся труп первого охранника и закрывает за собой дверь. Конец записи. В коммуникаторе вновь послышался голос Гдунова. Когда похититель уходил, в коридоре он не засветился, одел флэшмаску перед выходом и скрылся через пожарный выход, а прежде чем пошёл на дело, сменил лицо. Один из охранников спустился в фойе за кофе, а ко второму он подошёл вплотную, так что тот и не подумал, что сейчас умрёт. Хреново протянул сакс. Обрывков этих данных недостаточно даже для того, чтобы точно определить рост похитителя. Вижу, Петя скрипнул зубами. Проверяю все камеры, ведущие к пожарным выходам, но его нигде нет. Сыщики также не обнаружили, откуда этот человек вошёл в здание и как его покинул. Это чушь какая-то, Сакс задумался и повернулся к начальнику охраны. Как можно проникнуть в здание и покинуть его, используя пожарную лестницу? Есть там выходы на парковку, балконы, может быть, достаточно широкая для человека система вентиляции. Тот задумался на мгновение. Пожарная лестница выходит на крышу, все этажи и подземную парковку это так. Но системы вентиляции, о которой вы говорите, нет. А камеры? Неужели там нет ни одной? Завтра их установят на каждом лестничном пролёте. До этого случая подобной необходимости не было. Петя, услышав это, грязно выругался. Сакс вызвал себе на линзы присланный ему отчёт. Да, по версии отдела расследований, убийца воспользовался органической маской и исчез. Думаю, он ещё и структуру нейрочипа поменял. Спокойно сел в глайдер на парковке, а затем уехал. И это никому не показалось странным, рыкнул Петя, подключаясь к каналу связи начальника охраны жилого комплекса. ДНКа-бомба, две маски с сменой матрицы нейрочипов, взлом сети здания Глайдер. Только на подготовку похищения этот человек потратил целую кучу денег. К тому же, если он покидал комплекс на мобиле, это значит, что он имел сюда доступ, был жильцом или снимал апартаменты. Сакс согласно кивнул. Верно. Основной версией следствия является личный мотив. Похищение с целью выкупа рассматривается во вторую очередь. уж слишком велики затраты на такое дело. Что касается жильцов, вы видели, сколько народу здесь живёт? С парковки едва ли не каждые 10 минут кто-то выезжает. С момента похищения и да, обнаружения трупов охраны прошло почти 2 часа. За это время здание покинули почти 50 человек, и столько же заехали. А учитывая все меры предосторожности, которые принял преступник, покидал комплекс он под личиной одного из жильцов. В этом можете даже не сомневаться. И никому не пришло в голову сопоставить номера неизвестного глайдера и личность его владельца. Наши жильцы весьма состоятельные люди, заикаясь, пробормотал начальник охраны комплекса. И иногда они не сразу вносят данные о своих средствах передвижения в нашу базу. Обычно достаточно простого подтверждения личности. Сакс, прекрасно это понимая, сказаное ранее предназначалось для всё более закипающего Пети, проигнорировало правдание и вновь обратился к Толстику. Установили, как похититель попал в номер? Тот, удивлённо уставился на него. В подобные тонкости меня не посвящали. Пётр Сергеевич, не могли бы вы? Сейчас, откликнулся тот. У охраны не было ключей. Тот, кто вошёл вторым, просто выбил замок. Похоже, дверь была открыта взломом, но очень быстро. Всеки даже не сохранилось следов, это установили лишь следователи. Сакс вышел в коридор и присмотрелся к замку. Действительно, он оказался сломан. Второй охранник вынес его ударом, чтобы попасть в апартаменты, а вот обычное электронное табло системы распознавания мастер-ключа осталось целым. Что думаешь? спросил Петя, наблюдающий за ним через камеры. Такие замки можно вскрывать кокорешки? Главное иметь достаточно мощный софт или специальное оборудование. Фишка в том, Сакс опустился на колени, достал универсальную отвёртку из кармана и подцепил наружную панель, что они не только соединены с сетью здания, но имеют ещё и встроенную память. Здесь должны сохраниться логи последних 10-20 контактов с ключом. Отдел расследований проверял память замка. У нас нет этих данных, уточнил начальник охраны Сергей. Насколько мне известно, нет, ответил тот. Они собрали все данные с наших серверов, изучили улики и запечатали номер. Делитанты, пробормотал Сакс, доставая крохотный чип памяти из недорелектронной начинки замка, аккуратно подцепил его отвёрткой и установил в небольшой планшет, поданый ему одним из охранников. Чип попытался было возмутиться отсутствием доступа, но Петя через сеть дотянулся до него. и дал разрешение на соединение. Через пару секунд в линзах Сакса появились логи. Судя по дате последние два это сегодняшнее открытие двери и в тот момент, когда приехал отдел расследований. А вот и первая зацепка. Этот номер открыли не мастер-ключом, а банальным перебором. Софт был хороший, рассет не подняла тревогу, но сам замок зафиксировал, что был взломан. Однако никакого сигнала об этом не подал. Интересно, почему? Сакс внимательно изучил нужный лог. Всего 5 строчек кода, абсолютно ничего лишнего. Он хотел было уже отключаться, но решил изучить этот кусок поподробнее. Выделил на планшете небольшое пространство и скопировал вирус туда. В линзах Сакса, сопряжённых с планшетом, где всё ещё висели строчки кода, неожиданно что-то появилось. Как будто он смотрел сквозь текстовые символы и мог двигать их по всему объёму трёхмерного пространства. Сергей напряг зрение, боясь упустить этот момент, и начал вращать код. Он оказался не просто пятью строчками, а чем-то большим. Это была полиморфная структура, созданная с помощью объёмного программирования. Поэтому сеть здания и не среагировала на взлом. Постоянно меняющийся вирус, внедрившийся в структуру замка. Постоянно меняющийся вирус, внедрившийся в структуру замка. Потратив с десяток минут, Сакс наконец обнаружил несколько закономерностей. Повернув тело программы в нужное положение, увидел, что символы сложились в рисунок литера П, заключённая в куб. Он отправил изображение Гадунову. Пётр Сергеевич, кажется, тут подпись Кто-то слепил очень хорошую программу, сделал модификацию специально для этой двери. И что это значит? Понятия не имею, честно говоря, но наверняка знаю, что многие хакеры ставят в свои программы такие метки. Нужно поговорить со знающими людьми. Думаю, есть все шансы выйти на того, кто написал этот код. займись сейчас же, затем опросишь сотрудников, а я поеду к отцу и поговорю с ним. И Сакс. Да, Петр Сергеевич. Не подведи меня.